Вдруг его внимание приковал один угол залы. Матросы примирились и принялись ругать тех двух, которые оттолкнули ногами боровшихся. Матрос, опьяневший от гнева и вдрызг пьяный от пива, с яростью спросил одного из них, по какому праву он толкнул ногой Божье создание, которое все-таки не собака. Задавая вопрос,